Перестаньте. Прошу вас, что вы делаете? вскричала встревоженной до крайности Пульхерия Александровна. Встаньте, встаньте, смеялась и тревожилась тоже Дун. Ни за что, прежде чем не дадите руку. Вот так. И довольно. И встал. И пойдемте! — Я несчастный олох, я вас недостоин, и пья, и стыжусь. Любить я вас недостоин.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 это было бы подло одним словом не от того что я у вас ну так и быть не надо не скажу от чего не смею а мы все давича поняли как он вошел что этот человек не нашего общества не потому что он вошел в завятую пахмахера не потому что он свой ум спешил выставлять потому что он соглядатый и спекулянт, потому что он житый фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет. Он дурак. Дурак. Ну, пары, он вам. О, боже мой! Видите, барыня, остановился он вдруг, уже поднимаясь на лестницу у номера, Петр Петрович не на благородной дороге стоит.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 слезы показались на глазах и нет это не так мамень вы не вгляделись вы все плакали он очень расстроен от большой болезни вот всему и причина ах это болезнь что- то будет что то будет и как он говорил с тобой дуня сказала мать а робко заглядывая в глаза дочери чтобы прочитать всю ее мысль я уже в половину утешная тем что Дуня же и защищает роби а стало быть простила его «Я уверена, что он завтра одумается», — прибавила она, выпытывая до конца. «А я так уверена, что он и завтра будет тоже говорить об этом», — отрезала Авдотья Романовна. И стала ходить взад и вперед по комнате, раздумывая про себя. Такая ходьба из угла в угол, в раздумье, была обыкновенной привычкой Авдотьи Романовны, и мать всегда как-то боялась нарушать в такое время ее задумчивость.